Глава вторая. Для качественной работы персонала требуется самая малость. Хороший коллектив, стабильная зарплата и, собственно, необходимые условия для этой работы. Вратари шагнули дальше самых смелых социалистических режимов. Какую муть я только раньше не читал. Про хороший коллектив и говорить не приходится. С нашей приглушенной эмоциональностью мы друг друга не раздражали, а ганитет не в счет. Зарплату никому платить не надо, трудимся за идею и пыль. И даже с последним пунктом все вышло как нельзя лучше. С легкой руки ворчуная не без помощи арея, моей команде выделили дальнюю заброшенную башню. Раньше ее использовали как склад. Собственно и сейчас здесь находилась куча хлама. Просто к ним добавились существа инструктора седьмого. Звучит неплохо. Хоть табличку вешай. Конечно, выделению помещения поспособствовал арей. При этом Ворчун руководствовался не только своей нелюбовью к наглому выскочке, которого нужно отправить подальше, но и нежеланием лицезреть лагерь отступников в замке. А теперь все были довольны. Аганитет считал, что если проблемы не видно, ее нет. «Я же получил уединенное место для своих темных дел», И это не шутка. С точки зрения нормальных вратарей, то, что собиралось здесь совершаться, попадало под несколько статей Уголовного кодекса братьев с конфискацией пыли из оболочек и развоплощением без права реабилитации. «Вот здесь ты будешь работать», сказал я Теру, когда мы поднялись на самый верх. «Это Рунд. Если тебе что-нибудь будет нужно, он достанет. Или сообщит мне, тогда достану я». Я до сих пор опасался, что брат даст обратный ход. Все-таки мой приказ — прямая угроза его существованию. Конечно, если кто узнает. Но стоило Терру увидеть артефактные инструменты? Предложение Балора о том, что не все стоит показывать старшим было мудрым. Как брат поплыл. Все-таки слишком хорошо сохранился в нем дух артефактора, который он еще даже не осознавал из-за заблокированной матрицы. Прощание вышло с Комканом, хотя бы потому, что Тер уже не особо меня и слушал. Ну и ладно. Я кивнул Рунду, а тот ответил тем же. Брат-отступник был идеальной кандидатурой на роль няньки-стражника. Дело в том, что Балора сюда и отпустить не мог, он нужен самому. А Свет немного эксцентричный. Кстати, стоило помянуть мою правую руку, как он тут же словно из-под земли и вырос. «Ну что, седьмой, принимай пополнение!» «В ядро опять пришли отступники?» По одному из новых правил Ганитета, Вратари, вернувшиеся домой после короткого инструктажа и разговора, отправлялись к кому? «Молодцы!» «Угадали без подсказок». «Не знаю, что этому способствовало. Может, Ворчун заметил, как поредел мой отряд?» «Хотя шучу. Самому смешно от подобного предположения». Мне думалось, что он попросту не рассчитывал всерьез на отступников и последователей Молчуна. И, как бы сказать помягче, сплавлял их. Вот так и стал инструктор седьмой прибежищем всякого отребья, по мнению Аганитета. Однако Ворчун явно не знал историю образования США или, скажем, Австралии. У меня планы были не столь грандиозные, но от лишних вратарей я отказываться не собирался. Двое отступников и четверо молчуновцев. «Балор тебя учить, что ли? Пусть дают клятву перед системой, пообещают вести себя хорошо, зуб дадут в верности ядру и будут драться с иномирцами так, что у тех чубы затрещат». «Чубы?» — не понял вратарь. «Ну, отростки. Суть-то ты понял?» «Понял. Только ты все равно должен взглянуть». Мы с Балором обычно были на одной волне поэтому если он говорил, что мне необходимо посмотреть лично, то дело того стоило. И, надо сказать, я не разочаровался. Скорее, наоборот, немного офигел, потом возликовал, а следом даже испугался. Перед башней безропотно стояли шестеро вратарей. Отступников сразу можно было узнать по деформированным оболочкам. Сволочи наши вратари-законники, и расходников не выдали, чтобы восстановиться. Но сейчас такое время, что за каждый винтерский кристалл приходилось чуть ли не воевать. Ничего, подлее, чем мы вас. Молчановцы выглядели намного лучше. Да и как по-другому. Те, кто выжил, по большому счету в последней битве и не участвовали. Это их спасло. После долгих уговоров Аганитет под напором Арея и Драйка уступил доводам старших. И предателям официально разрешили вернуться что называется, лед тронулся. Так вот, четверка вратарей смотрелась даже браво. Лишь взгляд немного потухший, виноватый и аманации соответствующие, точно нашкодившие дети, которых поймали и привели к родителям. Но это не главное. Трое из них были самые обычные братья, рядовые, а вот последний оказался немного много ни мало инструктором. «Топ, меня и на мирцы сожрали, сказал я. Вот я и говорю. Балор остался доволен произведенным эффектом. Как тебя зовут, брат? Фет! скрипуче ответил тот. Зреет рожь над жаркой нивой, и от нивы и до нивы гонит ветер прихотливые золотые переливы. Нужно отметить, я строки видел разок очень много лет назад, в прошлой жизни. А смотри, матрица выдала, будто только вчера прочитал. Чего? Честно не понял инструктор-предатель. Значит, не Афанасий. Хотя было бы забавно. Балор, как его, к нам отправили. Так гонит это нет? У остальных приказ, если отступник или предатель. К седьмому его, закончил я. Нет, однозначно крючкотворство когда-нибудь погубит вратарей. «Есть те, кто хочет сделать это значительно быстрее», — проскрипел Фет. «Верное замечание», — сказал я. «Не знаю почему, но мне этот парень нравился». «У меня с тобой не будет проблем?» «Нет. Я думал, что брат ведет нас по правильному пути, что вратари должны очиститься. Но ошибался. Своими же руками мы дали возможность тварям попасть к нам домой». Ярость была такой сильной и нескрываемой, что даже пришлось остановить бывшего инструктора жестом. Хотя почему бывшего? Формально его же не понизили. Просто он будет выполнять задачи обычного вратаря. В любом случае пусть прибережет свой пыл для битвы. А то, что вратарь оступился, ничего страшного. Таких возвращенцев тут все больше и больше. Судя по всему, он теперь многое переосмыслил. К тому же, кто в здравой матрице будет отказываться от инструктора? Балор, закончи здесь сам. И достань ему более неприметные доспехи. Придется постараться, — заметил мой помощник. Вон здоровый какой. Это да. Стать Фет был удивительный. Больше меня и Балора. Я похлопал последнего по плечу, мол, ты справишься. А сам ушел обратно в башню. Все мои находились здесь, но негласные правила знали. Меня дергать по пустякам не надо. Вообще я хотел заняться нужным делом, которое все время откладывал. И именно для этого сел возле стены и открыл интерфейс. 24 четыре очка распределения, говорите?» Думал я совсем немного. Только недавно заметил, что с момента инициации вратаря до инструктора я не изучил ни одного нового заклинания. «Вообще!» способностей как к грязи, а вот эта ветка как-то затухла. Что ж, из самых крутых заклинаний у меня имелись болиты доспехи полубога. Выбрал оба, к тому же на одновременное использование теперь хватало маны, которую добавила инициация. Остается только ждать повышения и смотреть, какие заклинания откроются дальше. Не утерпел, зашел во вкладку способности и активировал Архонта. Это раньше упоение за несколько секунд упало бы в ноль, а теперь существовал риск протянуть подольше. Стоит учесть, что архонты-доспехи были схожи, только в одном случае тратилось упоение, а в другом мана. Очень важно, когда надо выстоять в бою. Если честно, руки чесались выбрать что-нибудь еще. К примеру, начать качать ветку, что шла от направленных молний. Что там было открыто? Шаровая молния и гроза? Только нечто мне подсказывало, что все развитие уйдет в стихийную магию. Нужно ли это против иномирцев? Вопрос открытый. Вот болидом точно можно жахнуть по белесой толпе. По той же причине оставил в покое ядовитые пары и температурные изменения. Заклинания копеечные и открывающие свои ветки, но опять же весьма действенные против смертных, а никак не иномирных захватчиков. И потому я оставил целых восемь очков распределения в запасе. Скоро откроются новые заклинания, которые будут стоить очень дорого. Вот из них и повыбираю. И зря говорили, что запас карман не тянет. Меня так и подмывало куда-нибудь раскидать очки. Хорошо, что в очередной раз спас Балор. Подошел и легонько потряс за плечо. Значит, клятвы, среди которых была еще одна весьма хитрая наверное, верность седьмому, принесены? И теперь мой помощник оказался совершенно свободен. «Что такое?» – спросил я. «Аганитет прибыл». «Один или со старшими?» «Один». Чтоб тебя!» Я чувствовал себя девочкой-практиканткой, которой нужно плестись на ковер к похотливому боссу. А то, что ворчун соберет сейчас инструкторов, не вызывало сомнений. Самое страшное, что может исходить от дурака – Инициатива. Аганитет же взялся за дело с такой прытью, будто боялся не успеть. И находиться рядом с ним в это время без поддержки арея и драйка мне вообще не хотелось. Вот только выбирать не приходилось. Как обычно бывает, то, чего ты больше всего боишься, чаще всего и случается. Не успел я подумать о предстоящей встрече, как в голове прозвучал призыв Агонитета. Нечто вроде заводского гудка, означающего конец смены. Вот только моя смена именно сейчас и начиналась. Раз Варчун активировал призыв, значит, нужно явиться. Особенностью этого умения было то, что я знал точное местонахождение Аганитета. Данжон. Будто могло быть по-другому. Если что, ты знаешь, что делать. Кинул я напоследок Балору и вышел. Инструкторы с разных точек ядра стекались к данжону. Я перешел на легкий бег. Башня находилась дальше всего от точки сбора. Думаю, не случайно нам выделили именно ее. И мне бы не хотелось давать ворчуну лишний повод пнуть нерадивого вратаря. Благо, опасения оказались напрасны. Целых пять инструкторов вошли после меня. Зато, когда они юркнули в данжон, Аганитет наконец заговорил. Величава, не поднимаясь с трона. В ослепительных доспехов и свинья бы выглядела внушительно. А уж ворчун был немного лучше свиньи. В этом никто не сомневался. К тому же инициация добавила мощи вратарю, который раньше выделялся внушительными формами. Бодибилдер фигов. Я постарался максимально успокоиться, чтобы не портить своими глупыми эманациями удовольствия ганитета от звука собственного голоса. Казалось, в последнее время Ворчун упивался каждым словом и движением. Хорошо, что у нас тут зеркал не было. А то бы произошел первый в истории случай самопроизвольной мастурбации вратаря. И да, я теперь представлял, для чего та штука, которой хвастался Джиггернаут. «Итак, братья, наше положение достаточно тяжелое». Сказано, это было таким тоном, словно говорящий только что прибыл с фестиваля фейерверков и решил поделиться впечатлениями. «Мы открыли ряд миров для прохода. Немного подумав, я пришел к выводу о необходимости временно увеличить контингент братьев до трех при одном алтаре, чтобы обеспечить максимальную безопасность вратарей». С графиком смен вы можете ознакомиться у распорядителя. Создатель мой, это точно тот самый знакомый вратарь. Четыре предложения, и все здравые. Там чего, после инициации еще и матрицу лечат? Видимо, только на последнем этапе, потому что мне не помогло. Но был совершенно согласен с аганитетом. Миры надо открывать и сообщать всем и каждому о предстоящем вторжении. Также я заручился поддержкой правителя Ю-3. В нужный момент он выделит армию и технику для сражения с иномирцами. С остальными ведут переговоры братья. Ага, старшее, стало быть. Но меня так и подмывало задать один важный вопрос. Спасибо инициации сдержался. Прошлый седьмой точно бы что-нибудь ляпнул. Вот только и ворчун теперь стал другим. Он сразу отследил мои взволнованные амонации. «Что, седьмой?» Ничего себе, даже не кричит. Но это он пока, я пожал плечами. Раз босс разрешает, надо пользоваться. Правитель третьего центрального мира обыватель, насколько я помню. Причем идейный обыватель. А это уже спасибо недавно приобретенным знаниям. Пришлось простудировать всю основную информацию по ряду наиболее важных миров, включая центральные. Таковы тяготы жизни инструкторов. Куда деваться? И именно тот факт, что правитель Ю-3 был идейным обывателем, запомнился мне лучше всего. Такие редко, но попадались. Не собирались проходить инициацию и становиться ищущими? Оценили одну единственную жизнь? Блашко как по мне. Ну, пойди, разбери этих смертных. Они вон на летучих мышей едят, а потом болеют. Все очень просто. Я показал ему. Что конкретно? Мне пришлось сдержать смешок. Червоточину. После того, как мы смогли разведать вселенную иномирцев, стало понятно, что одним только вратарям не под силу справиться с тварями. Ну, конечно, седьмому же они не доверяют. Я изначально сказал, что там дохренели арт особей. Но упрямый ворчон решил посчитать всех по головам. И загубил три группы вратарей, из которых вернулась только последняя. И то не полностью. С глазами кошки, страдающей от внезапной диареи. А испугать вратаря надо постараться. Раз такой умный отправился бы лично. А ганитетом тогда стал бы драйк. Ядру бы только на пользу пошло. «А мы теперь устраиваем экскурсии для обывателей к червоточине?» Что-то понесло меня. «Устраиваем, седьмой!» Аганитет на мгновение утратил контроль над эмоциями, но тут же взял себя в руки. «Молодец, хвалю. А то не гоже перед подчиненными горячиться». «Каждый из вас в ближайшее время будет заниматься именно тем же. Рассказывать все о ситуации с иномирцами...» и если надо, показывать. Все инструкторы отправятся в один из миров по нити, чтобы заручиться поддержкой ищущих. В ряде развитых миров, возможно, придется иметь дело с обывателями. Нам нужна любая помощь. Вот и кончилась история мощных и независимых вратарей. Братья пошли по миру, во всех смыслах. Но если подумать здраво, это был единственный шанс в противостоянии. Объединить всю вселенную. Привлечь каждое существо, способное принести пользу, чтобы жили остальные. Может, я слишком предвзят и ворчун не такой уж плохой, аганитет? Итак, брат, — обратился мой теперешний босс к одному из нас. А этого персонажа я знал. Один из самых старых и опытных вратарей. «Ты отправишься в Пелт!» «Брат!» А «Это уже к охотнику!» «За тобой, мэйр!» Постепенно Аганитет стал распределять миры среди инструкторов. «Сначала я понадеялся, что такое ответственное задание кому не попадя, мне то есть не поручат, но путем нехитрых вычислений понял, что миров гораздо меньше вратарей». Конечно, парочки братьев, как я заметил, не хватает. Однако даже с ними циферки не вполне сходились. Поэтому я стал действовать на опережение. Меньше всего мне надо шляться по какому-нибудь гриммару или Фэсворту. К тому же у седьмого имеются свои задачи, выполнения которых пришлось отложить из-за новых обязанностей. Поэтому я максимально возможно открыл эманации, добавил множество образов нужного мира, чуточку страха и нежелания. В общем, коктейль вышел на славу. Аганитет недолго игнорировал такой вкусный напиток. Тем более подавал его любимый официант Ворчуна. Что называется, все звезды сошлись. — Седьмой! — с нотками превосходства обратился ко мне вратарь. — Да, брат. — Ты должен поговорить с распорядителем относительно своих братьев. Твои теперь тоже дежурят у алтарей. — Хорошо, брат а потом отправляйся в Кирд. — В Кирд? Мне показалось, что с тем звуком, с каким я спросил, должна открываться детская театральная студия. Однако я приложил нужные эманации, и аганитет лишь удовлетворенно хмыкнул. — Как такового единого правителя там нет? Кучка королей, князей, старейшин. Обойди каждое поселение, где больше десятка ищущих, и попробую заручиться поддержкой. Мне казалось, что Варчун сейчас сполна упивается властью. Хотя нет, не казалось. Так и было. Можно, конечно, для полноты образа сказать что-нибудь резкое, только вдруг потом он передумает и сошлет в Прости Создатель Пургатор. Вот что, спрашивается, мне там делать? Поэтому я включил все свое неодобрение на максимум, но вслух произнес совершенно другое. — Хорошо, брат. — Надеюсь, ты сможешь привлечь верных нашему делу существ. Я кивнул. — Будь уверен, Ворчун. К тому же один кирдец меня там уже как раз заждался.